Глава шестьдесят восьмая «Похоже на детский слюнявчик», — заметил Эрил. «Или на низ от бикини», — ответил Робби. «Они сидели в частном самолете» снижавшимся над аэропортом Нантакета. К этим наблюдениям их подвигнул вид на остров сверху. Хм, Марс и Венера», — ухмыльнула Сирил. «Вроде того». Элеонор Кэссион с детьми занимали места перед командой охраны. И навстречу уже вышла на пароме автоколонна. Если бы прилетел президент... Логистика была бы куда более сложной. «Заселен в 1641-м, около 48 квадратных миль земли и еще около 58 вода. 50 тысяч населения летом и одна пятая от этого количества вне сезон», — сказал Рил. «Остров называют «седой морской леди» из-за частых туманов. По сути, они здесь почти всегда». Тем не менее, здесь находится несколько самых дорогих в стране земельных владений. Самая высокая точка — Фольгер-Хилл, около 109 футов. Робби покосился на нее. — Ты просто кладезь информации. — Гугл из любого сделает гения. Самолет коснулся земли и остановился. Рил и Робби подхватили свои сумки и приготовились выходить. Клэр Кэссион шагнула в проход перед Роби. Ее мать и брат шли впереди. Агенты секретной службы уже были на улице, проверяли, все ли готово к посадке президентской семьи в дожидающиеся их минивены. На Клэр были джинсы-скинни, туфли на каблуках, визуально прибавлявшие роста, и свитер с эмблемой Ельского университета. Она оглянулась на Робби. «Понравился полет?» «Мне нравятся все полеты, заканчивающиеся приземлением». Она рассмеялась. «Это было забавно. Красивый и с чувством юмора. Производит впечатление». Рил отвернулась, чтобы Клэр не увидела, как она закатывает глаза. Она ощутимо ткнула Робби в спину и прошептала. «Боже, вот здорово, наверное, когда тебя так любят дети!» Когда они спускались по трапу, Клэр споткнулась на каблуках, и Робби ее подхватил. Она сжала его руку. «Спасибо, мистер Робби». «Можешь звать меня Уил. Она улыбнулась ему, сверкнув белоснежными зубами. «А вы зовите меня, Клэр?» Робби ожидал еще одного тычка от Рилл, Но его не последовало. Он посмотрел вперед и увидел, что Томми во все глаза пялится на Рил. Элеонор тем временем состроила дочери неодобрительную гримасу. Ступив на взлет на посадочную полосу, они увидели три ожидавших их минивена. Робби шепнул Рил. Похоже, у тебя завелся собственный фан-клуб. Он глазами показал Рил на Томми. Садившегося в среднюю машину. Томи едва не свернул шею, оглядываясь на нее. Великолепно, ответил Рил слабым голосом. Просто потрясающе. Они забрались в последние мини-вен вместе с агентами секретной службы. Кэссионы ехали во втором. Один из агентов сказал. Добро пожаловать на борт. «Я так понимаю, вы, ребята, из разведки?» «Из Госдепа», — ответил Рил, пряча улыбку. «Ага», — осклабился агент. «Почему Нантакет?» — спросил Робби. Агент пожал плечами. «Первая леди ходила в школу в Бостоне. Очевидно, проводила тут много времени ребенком. Хорошие воспоминания». «Приятно, наверное, выбраться из Вашингтона». «Это уж точно», — подтвердил агент. Потом добавил. «Раз вы двое здесь, нам надо что-то знать? Угрозы?» «Единственная причина, по которой мы здесь», — сказал Робби, — «это просьба первой леди». «Она считает, что мы можем оказать положительное влияние на ее сына», — добавил Арил. Агент кивнул. «У него сейчас трудное время». Для детей это непросто. Непросто, согласилась Рил. Думаете, вы сможете ему помочь? Спросил агент. Он хороший парнишка. У нас с ним почти не бывает проблем, кроме драк в школе. Не знаю, сможем мы помочь или нет, ответил Рил. Но попробуем. Постараемся. У вас есть опыт общения с детьми? роби и рил переглянулись рил сказала мы работаем в округе колумбия так что у нас немалый опыт общения с детьми агент рассмеялся и кортеж тронулся с места усадьба в которой они остановились находилась в пешей доступности от центра города там было две постройки большой главный дом и гостевой коттедж с четырьмя спальнями. Кэссионы и их персонал заняли большой дом. Охранная команда разместилась в гостевом. Робби и Рил выделили спальню в большом доме. Распаковав вещи, Рил зашла в комнату Робби, находившуюся по соседству с ее. «Ощущаешь себя привилегированным классом? Ты живешь в одном доме с Кэссионами». — сказала она, присев на край постели. Робби убрал в шкаф последнюю стопку вещей и ответил. — Суд еще не решил. Рил посмотрела в окно. — Никогда здесь не была. Выглядит красиво, но немного нереально. Как реклама Ральф Лорен. Робби тоже выглянул наружу. — У секретной службы дел будет не в проворот. Масса точек доступа, и улица проходит прямо за оградой. Поспорить могу. Они предпочли бы место потише. По-твоему, на них могут напасть на старом добром Нантакете? Просто мысли вслух. Всегда в боевой готовности? Да уж, ее так просто не отключишь. Смотришь вокруг и видишь только возможности для атаки и контратаки не очень приятно да если помогает выжить то пускай в дверь постучали хм, угадаешь кто хмыкнул рил войдите отозвался робби дверь открылась на пороге стояла клэр при виде рил ее улыбка померкла. уил мама просила сказать вам что мы собираемся пообедать а потом прогуляться по пляжу. Она очень хотела бы, чтобы вы тоже пошли. Говоря это, она ни разу не взглянула на Рил. Рил обняла Роби за плечи. Передай маме, мы будем очень рады. Клэр нахмурилась и сказала. Хорошо, внизу через пять минут. Она развернулась на каблуках и убежала. «Придется мне быть осторожнее», — улыбнулся Робби. «Почему?» «Ты ее каблуки видела? Настоящие стилеты». В ресторане Клэр устроила так, чтобы сесть рядом с Роби, а ее мать с братом оказались по бокам отрил. Она сказала Робби. «Мама говорила, вы как бы это... герой». Очень мило с ее стороны, но я просто делаю свою работу, ничего больше. Клэр тронула Роби за руку. Уверена, у вас есть масса захватывающих историй. Элеонор сказала. Но агент Роби не сможет нам их рассказать, Клэр, поэтому не приставай к нему, пожалуйста. Я вовсе не пристаю, мам, ответила Клэр хмурясь. Просто интересуюсь, вот и все. «Ты думаешь поступить на государственную службу?» — спросил Робби. «Да, уже скоро. Я практически в колледже». «Ты только перешла в старшую школу», — напомнила Элеонор. «Так что впереди минимум три года, которые пролетят вот так». Клэр щелкнула пальцами. «Боюсь, тут ты права». — сказала ее мать со вздохом и посмотрела на Томми. Взлохматила ему волосы. «Пойдем потом на пляж, да? Сможешь пополнить свою коллекцию ракушек?» Томми смущенно покосился на Рил. «Это для детей, мам!» «А мне нравится собирать ракушки», — сказал Рил. Лицо Томми просветлело. «Я много про них знаю». Смогу вам их показать. Звучит здорово. Илеонор посмотрела на Рил с признательностью, после чего все обратились к своим меню. Пляж был пустой, каменистый. Вода отступила с отливом. Звитки белой пены и зеленые водоросли покрывали песок и скалы. День выдался облачный, море заметно волновалось. Вдалеке разбивались волны, но до пляжа им было не достать. Томми и Элеонор взяли с собой ведерки, в которые складывали раковины. Рил шла рядом с Томми, а Клэр приклеилась к Робби. Охранники в ветровках и джинсах образовали широкую дугу вокруг них. — Знаете, я очень рада, что вы поехали с нами, Уилл, — сказала Клэр. «Я думал, ты предпочла бы остаться дома с друзьями», — сказал Робби. «О, ни за что!» — воскликнула она. «Мои друзья неплохие ребята, но совсем незрелые, особенно мальчики». «Угу», — неловко пробормотал Робби. Он оглянулся на Рил в поисках поддержки, но она улыбнулась и отвела глаза, — Сосредоточившись на Томми и его ведерке с раковинами, Томми протянул ей одну. «Папа говорит, раковины путешествуют по морю за тысячи миль. Это могла вырасти у берегов Китая или где-нибудь еще, а потом ее принесло сюда. Круто, да ведь?» «Очень круто», — согласилась Сирил. «Вы замужем?» — спросил Томми. «Нет». «А были?» «Нет». «Почему ты спрашиваешь?» «Ну, просто большинство женщин в вашем возрасте замужем, правда?» «Я не знаю, Томми. Возможно». «А дети у вас есть?» Рил посмотрела мимо него на океан. «Нет, детей нет». Увидев на его лице разочарование, Рил добавила. «Но, думаю...» Я хотела бы однажды стать мамой. Надо бы мне определиться, пока еще не слишком поздно. Я ведь не молодею. — О, у вас еще полно времени! — ободрил ее Томми. — И я уверен, из вас получится отличная мама. — Спасибо, мне приятно. Томми нагнулся, подобрал еще раковину и указал ею на мечехвоста, убегавшего по песку. «Жуткие создания!» Он выпрямился и сказал. «То, чем вы занимаетесь, опасно?» «Почему ты спрашиваешь?» «Папа говорит, вы двое герои, служите стране. Обычно это опасно». «Мы стараемся, чтобы так не было», — ответил Орил дипломатично. «Вам приходилось убивать людей?» «Томми!» — окликнула его мать, — Очевидно, услышавшая последний вопрос. «Уверена, агент Рил предпочитает не говорить о подобных вещах!» Томми смутился и отвел глаза. «Извините, не извиняйся», — сказала Рил. «Задавай вопросы, узнаешь много нового. Можно я тоже тебя кое о чем спрошу?» Он встревоженно покосился на нее. «О чем?» «Что тебе нравится в твоей новой жизни и что не нравится?» «Ничего не нравится», — выпалил Томми, не задумываясь. «Совсем ничего?» — он поколебался. «Ну, летать на борту номер один прикольно». «Очень мало кому из детей выпадала такая возможность». «И ребята из секретной службы приятные, не сомневаюсь». Мне не нравится, когда говорят гадости про папу. Мне бы тоже не понравилось. Моя сестра считает, что я бесполезный идиот. Думаю, это не связано с тем, где вы живете. Так всегда бывает между младшим братом и старшей сестрой. Когда повзрослеете, вы, скорее всего, будете очень близки. Сомневаюсь. Вот увидишь. То, что вы сейчас переживаете, это уникальный опыт. И он у вас с ней общий. Она никогда не признается в этом, но, думаю, твоя сестра тоже переживает нелегкое время. Вовсе нет. Клэр все обожают. Да что ты? Прямо все. Томи посмотрел на раковины в своем ведерке. Ну, в школе есть несколько девчонок, которые задирают ее. И она говорит, Одна учительница ее не взлюбила, потому что ей не нравится папа. — Значит, не все обожают Клэр? — Нет. — Твоя мама, похоже, очень тебя любит. Она вечно ко мне пристает. Поправляет одежду, причесывает, проверяет домашние задания, говорит, что делать и чего не делать. — Ага. Значит, тебе жилось бы легче, будь ей наплевать. Что? Понимаешь, она же первая леди. Может делать, в общем-то, что захочет. Могла бы приехать сюда одна, сходить в спа, сделать прическу и маникюр. Завтракать, обедать и ужинать в ресторане, встречаться со старыми друзьями. Но она привезла тебя с собой, собирает раковины на пляже. Я слышала, что попозже у нас Состоится большой турнир в Скребл. Я хорошо играю в Скребл. Однажды чуть не победил маму. Ничего себе! Томми оглянулся на мать. Потом спросил Рил. А у вас с вашей мамой хорошее отношение? Ее уже нет в живых. Томми не смог скрыть потрясение. О, извините. А ваш папа? Рил сжала губы и отвела взгляд. «Он пропал из моей жизни давным-давно». «Но вы были с ним близки?» «Нет, мы никогда не были с ним близки, Томми». «Вот почему я завидую людям вроде тебя. Потому что у тебя есть родители, которые очень тебя любят. Не все дети могут этим похвастать. Очень многие не могут». На несколько секунд Томми замер, прикусив ноготь на большом пальце. «Думаю, надо бы показать маме вот эту. Ей понравится. Отличная мысль!» Томми побежал по влажному песку к матери. Рил проводила его глазами. Потом перевела взгляд на океан в самую даль. Когда она повернулась обратно, Ее взгляд скользнул по парковке, прилегавшей к пляжу. Невысокая молодая азиатка шла по ней, держа за руку девочку возраста Томми. Рил заметила, что девочка с любопытством поглядела в их сторону, но женщина так и не повернула головы, просто шла вперед. Рил подумала, что жизнь — странная штука, и семьи в каком-то смысле являются ее самой ценной и одновременно самой несносной частью.